Эпилог. В русском обществе магов воцарилось шаткое спокойствие. В Московской академии магии студенты готовились к предстоящим экзаменам, и какие-то там группировки, преступные организации и силовые структуры правительства их сейчас волновали в последнюю очередь. Да и откуда им было об этом знать, если все следы разрушительной схватки и развернутых операций штаб замел уже к утру? Телепаты и строители сработали на отлично. Где-то в горах Урала затаилась экстремистская организация Треглав. В этот раз им удалось сбежать. Но теперь преступники будут еще осторожнее и опаснее. Николай и Олег держат в плену друзей Саши. Они готовы использовать этот козырь при первой же возможности. Сам Саша пропал. Вместе с ним пропала и девочка Аня, про которую в принципе мало кто знал. Куда они делись? Но ни в Москве, ни на Урале их точно не было. А у границ общества затаилась еще более опасная организация. Малак-Альмут. Жестокие террористы полны решимости нанести удар по ненавистным врагам. Они только и ждут удобного случая, чтобы начать новую полномасштабную войну. Миновавшая ночь принесла множество событий. О произошедшем из числа студентов Академии знали лишь несколько человек. Все они видели битву своими глазами, и скоро их затянет в водоворот событий, которые потрясут все общество, и, быть может, весь остальной мир.